В нашей душе чувство, которое мы называем религиозным и которое ведет нас на вершины счастья, чудотворная его власть привлекать и повелевать. Это чувство для нас – горный воздух, в нем живительные силы мира. В величавой небес и горных кряжей, в безмолвном словословии звезд, разлито его незримое присутствие. В нем блаженство души человеческой, оно дает ей чувство беспредельности,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 Она также и душа души человеческой. Но что такое эта вселенская душа? Какое-либо качество, только подобно блеску глаз, или бархатистости кожи, или нечто само себя сознающее, как зрение очей или осязание кожи, невозможно уловить в творениях Эмерсона. Он колеблется между этими утверждениями, склоняясь только к одному, то к другому, руководимый скорее литературными, чем философскими стремлениями.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 Не могут лишить вас воздаяния. Скрытые от очей награды восстанавливают божественную справедливость. Нельзя обмануть весов правды. Тщетно тираны властителей и князья мира силятся поставить ей преграды. Закон равновесия установлен навеки, и человек, насекомые, планеты и Солнце должны подчиняться ему, ибо будут низвержены во прах. Странно было бы утверждать, что внутренний опыт, порождающий такую веру и побуждающий писателей излить ее, недостоин называться религиозным. Тот призыв, с каким оптимизм Эмерсона и буддийский пессимизм обращаются к человеку и ответственность, которую они налагают на его жизнь, почти ничем не отличается от проповеди лучших христиан. Поэтому мы имеем право назвать религией этот атеистический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 которых богословы считали грешниками, а окажутся истинными мудрецами. И нун крум паратус. Быть готовым ко всему – вот в чем может быть мудрость. Предаваться, смотря по обстоятельствам, вере, скептицизму, оптимизму, иронии – это может быть единственное средство быть уверенным, что хотя временами не ошибался. Философскому духу свойственно хорошее настроение, которое как будто говорит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 Прекрасно подходят к современным настроениям слова святого Августина. Domine, at deserti sumus. Господи, если мы впадаем в заблуждение, то не ты ли нас в него ввергаешь? Но мы прибавляем к этому желание, чтобы предвечный почувствовал, что если мы принимаем его издевательство, то делаем это сознательно и по доброй воле.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 Оно не должно иметь шутовского или насмешленного оттенка. Печальное не должно быть стенающим и ропщущим. В религиозном опыте, с которым я хочу вас познакомить, преобладает торжественное настроение. Поэтому я предлагаю, если хотите опять произвольно несколько сузить наше определение религии.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 Вот пример всеобъемлющего реагирования на жизнь, взятый из автобиографии Локер Лампсона, озаглавленной Признания, по которой можно, между прочим, заключить, что это был человек трогательного душевного облика. Я покорен своей участью, и меня не огорчает мысль, что на мою долю мало пришлось так называемой радости бытия, сладкой повести жизни.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 Приемлем ли мы его только отчасти и с отвращением, или целиком и с раскрытой душой? Восстаем ли мы против него непримиримо и до конца, или верим, что есть в нем путь к добру, даже если он возле лежит? И приемля мир всецело, делаем ли мы это из смиренной покорности, к которой относилась насмешка Карлеля, или с чувством восторженного преклонения?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 Не покинул ее и готов спасти ее, несмотря на падение и гибель, в которой она находится. В конце концов, ведь все мы так беспомощны. Ловшие и мудрейшие из нас могут быть поставлены на одну доску с помешанными преступниками, и смерть подкашивает самых могучих. Всякий раз, как мы чувствуем это, нас охватывает сознание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 обречены на увядание гибель. Она должна означать новое царство свободы, свободы от всякой борьбы, песнь вселенной, раздающаяся в наших ушах, и вечную жизнь, открывающаяся нашим взором. Решаюсь повторить еще раз, что есть много людей, по большей части мрачного склада души, у которых нет этой радостной религиозности. Они религиозны, но в самом широком смысле слова. А в нашем, в самом узком смысле слова, они не религиозны. Я именно и хочу, не затевая спора о словах, исследовать сначала религию в самом тесном значении этого слова, для того, чтобы выяснить типичные и характерные для нее одной черты.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 Прелестью своей картины обязана главным образом двум враждующим фигурам, изображенными на ней. Аллегорический смысл этой картины таков. Мир богаче от того, что в нем есть дьявол, которого мы попираем на гоел. В религиозном создании враждебное ему отрицание сатанинское и трагическое начало имеют именно это значение. И поэтому религиозные переживания так богаты с эмоциональной точки зрения.